Глава 25 Эксперимент. «Метеорит к твоему черве привязан», — спокойно ответил мне Илай. «Так велите тащить его сюда», — гаркнул я. «И что ты собрался с ним делать, если лаборатория уничтожена?» — хмыкнул Октор. «А вот увидишь». Злость переливала через край, так что не было никакого желания что-то объяснять. Я вернулся в ту часть лагеря, которую заняла половина мутантов из Князева. Вторую половину успешно разместили в домах, чтобы хоть у семей с детьми была крыша над головой, пусть и без закон У палатки обнаружил электро и сходу спросил. «А они там?» «Нет, с Петей играют. За ними Пётр Сергеевич приглядывает», — сообщил мутант. «А меня озадачили зарядкой десяти аккумуляторов», — пожаловался старик. «Где они?» — настойчиво повторил я. «Да возле источника». Я спешно направился к организованному в зоне бункерских фонтану. «Дети где-то нашли потрёпанную тетрадь. Они вырвали из неё листы, сделали кораблики и пускали по воде». «Вы научили?» — спросил я, наблюдающего за сложным для Пети процессом складывания кораблика. «Конечно, кто же ещё?» — усмехнулся старик. «Боюсь, что мне придётся прервать весёлую игру. Сможете отвезти детей к лагерю мутантов где-то через час?» «Могу. Время пришло. Да, кстати, если увидите по пути Степанова, то его тоже захватите». Пётр Сергеевич согласно кивнул, а я направился дальше. Надо было найти эльфа, и путём опроса десяти мутантов выяснилось, что он распределяет продовольствие. Мой друг сидел на раскладном стуле, а рядом с ним на большой деревянной доске, которая когда-то была дверью, лежала целая гора рыбы. «Долго ещё?» — тихо спросил я у эльфа, наклонившись к нему. «Только начали. Рыбу постоянно приносят», — ответил остроухий. Тогда поставь кого-нибудь вместо себя и давай отойдём». Эльф кивнул и позвал ближайшего мутанта. Оставил ему свой планшет с каким-то списком и велел выдавать рыбу точно по нему. Там были такие пункты, как килограмм рыбы на семью из трёх человек. Успел рассмотреть. Ничего криминального. Любимчиков эльф не записывал, а старался делить поровну между всеми. Мы отошли к полуразвалившимся пятиэтажкам и зашли в проулок. «Что-то серьёзное?» — сразу спросил эльф. Вид у него был мрачный, словно он уже придумывал себе худшее. «Да, в наших рядах есть предатели. Информация достоверная». «Казним?» — тут же сообразил эльф. «По-тихому. Не хочу сильнее огорчать народ, пока ещё у них есть надежда. Я займусь устранением. Назовёшь имена?» «Те двое, что прилетели вчера». Глаза эльфа округлились, и я понял его не мой вопрос. «Убей по-тихому, а о лавине я сам всё объясню после. Если узнает заранее, то может сорвать тебе всю операцию». «Понял», — кивнул Остроухий. «И что бы ни случилось, не подходи вечером в лагерь вольных и всех мутантов предупреди. Но если Степанову увидишь, ко мне отправь». «Хорошо». После раздачи указаний я вернулся в лагерь своих вольных собратьев. Правда, от их воли осталось одно название. Сейчас они, как и все здесь присутствующие, были подчинены обстоятельствам. Но я не буду самим собой, если не стану бороться до конца. Метеорит оставили на границе лагеря, с противоположной стороны от червей, которых он сильно нервировал. Я даже здесь чувствовал облегчение нашего гигантского транспорта. Ведь ментальная связь с существами до сих пор работала, но на небольшом расстоянии. Метеорит лежал одиноко в 500 метрах от лагеря. Конечно, издалека за ним следили, но приближаться больше никто не хотел. Мне же следовало убрать оболочку из сфериума. Тогда сразу настанет ночь, и мы начнём притягивать всех мутантов в округе, если они там ещё остались. Но риск того стоил. Я коснулся рукой металла, и он узнал меня, точнее, пульсирующий в моём теле энергию. Мы с ним были очень похожи по своей природе. Оба накапливали радиацию. И по металлу было видно, что для работы этой системы вовсе не нужен был разум. Фериум начал становиться жидким, слегка нагрелся в том месте, где я коснулся. На этот раз им было гораздо легче повелевать, чем в предыдущие. Ран на руке не было, поэтому металл лишь потёк вверх к локтю. Я предусмотрительно закатал рукав чуть ли не до плеча. Затем я приказал металлу вернуться в родственную среду, в короб с прожилками из фериума что стоял под рукой. Постепенно на громадном булыжнике из космоса, что был высотой с меня самого, начали проявляться ярко-зелёные просветы. У меня ушло где-то полчаса, чтобы очистить его полностью. И всё это время тьма постепенно сгущалась над городом. Радиоактивный фон вокруг усилился в десятки раз. Ночь наступала очень быстро, и в её тьме ещё виднелись многочисленные костры лагеря. Последняя капля фериума упала в специальную ёмкость, и я захлопнул её. «Мор!» — раздался голос эльфа. Друг бежал ко мне, но его силуэт скрывался в темноте. «Я здесь!» — крикнул я, хотя меня и так было прекрасно видно в свечении метеорита. Островухий подбежал и сообщил. Сделал, но лавина там рвёт и мечет в поисках убийцы. И ещё Степанов с детьми сюда идёт. Она ничего не натворила?» Я опасался, что девушка может начать игру в детектива и устроить кому-нибудь допрос с пристрастием. «Пока нет. Сможешь привести её?» «Хорошо», — ответил эльф и снова скрылся в темноте. Интуиция снова обострилась, в разы сильнее, чем раньше, когда не давала мне спокойно спать. Я опасливо поднял голову наверх и раскрыл рот. В чёрном небе мелькали сотни зелёных точек космических кораблей. Они были далеко. Все, кроме трёх, которые становились больше и больше. Видимо, наши враги поняли, что мы не собираемся ждать и решили действовать раньше. Но как узнали, что мы раскрыли предателей? Вывод напрашивался сам собой. В лагере были ещё те, кто заключил сделку с этими существами. И уже не было времени выяснять, кто это был. Ведь это мог быть почти кто угодно. В это неспокойное время каждый хотел выжить. Только вот я не понимал способа при котором ты предаешь всё человечество. Времени оставалось мало, и у нас была всего одна возможность спастись, точнее, спасти всех. Поэтому я ждал с замиранием сердца, ждал прихода детей». Степанов привёл их за руки, лицо Пети выглядело заплаканным, а вот Аня, наоборот, держалась уверенно. «Я им всё объяснил», — предупредил Степанов. «Тогда почему ребёнок плачет?» — строго спросил я. Но учёный лишь пожал плечами, отпуская детей. Петя подошёл ко мне, а я наклонился, чтобы посмотреть в его глаза. Они были полны ужаса. «Чего ты боишься?» — спокойно спросил я. «Не хочу умирать», — ответил мальчик, всхлипывая. «Так ты не умрёшь? С чего это ты вообще взял?» Я уже был готов придушить Степанова, который совершенно не умел общаться с детьми. Но были дела поважнее. «Мне сказали, что нужно попытаться отмотать время назад. Но ведь если получится...» Ребёнок снова заплакал. «Там я ещё не родился». «И это так не работает», — попытался успокоить его я. «Хотя и сам не мог знать, что будет. Ты родишься в лучшем мире и проживёшь спокойную жизнь. Лучше так, чем нас перебьют монстры с кораблей». Аня подошла и взяла за руку своего друга. «Он прав. Вместе мы справимся». «А мы сможем родиться в одной семье?» — наивно спросил Петя. «Нет», — покачала головой девочка. а «Петя, послушай меня», — уверенным тоном произнес я. «У нас осталось несколько часов до того, как враги спустятся сюда. Нельзя терять ни минуты». Это сработало. Петя мигом успокоился и вытер лицо. «Ты будешь с нами?» — спокойно спросила Аня. «Да, и наш доблестный профессор Степанов останется» чтобы контролировать свою идею. Ведь так?» — я вопросительно посмотрел на мужчину. Судя по всему, он только и искал повода уйти из зоны опасности. Но я не собирался ему это позволить. И учёный мог с лёгкостью прочитать это в моём взгляде. «Конечно, я остаюсь», неохотно», — неохотно ответил он. Ещё пять минут мы ждали лавину, и за это время я попросил детей повторить план. Они отчеканили порядок действий так, словно всю ночь его зубрили. «Готовый?» — спросил я у них. «Да», — тихим хором ответили оба. Лавина примчалась, но я так спешил спасти всех и вся, что сказал Единственное. «Все разговоры потом. Сейчас нужно спасти мир». «Ладно», — процедила она. «Но если выберемся, я тебя на кастинг фильма про супергероев отведу после такой фразы». Я улыбнулся. Всё-таки люди способны шутить и на грани смерти. И ладно бы только своей. «Не отходи от меня, поняла?» «Угу!» — буркнула девушка, и я взял её за руку. А затем кивнул детям, ждущим отмашки. Степанов отошёл и встал в двухстах метрах от меня с другой стороны метеорита. Аня и Петя встали рядом, положили руки на метеорит, причём так, что левая ладонь мальчика накрывала правую руку девочки. Их глаза загорелись зелёным огнём. Так ярко, что это бросалось, когда дети мотали головами. Они начали впитывать силу метеорита. Первое время ничего не происходило. Я стоял, как вкопанный, и ждал. И так полчаса, пока не решили размять затёкшие ноги и не обнаружили под ними размокшую грязь вместо сухой земли. С каждой минутой её количество изменялось, а грязь с ботинок исчезала через какую-то секунду. Я заметил, что ни дети, ни лавина больше не двигаются. Лишь Степанова с моего места было не рассмотреть. отпустил руку девушки и всмотрелся в ее стеклянные глаза, провел рукой перед лицом, но реакции не последовало. Посмотрел наверх, но ожидания не оправдались. Три космических корабля приближались, и с каждой минуты их свечение становилось все ярче. Но если идея с откатом времени сработала, о чем свидетельствовала изменяющаяся вокруг реальность, то почему на инопланетян она не подействовала? Выяснять не было никакой возможности. Время неумолимо тянулось, а опасность и не думала уходить. Вскоре под ногами показалась редкая трава. Сухая, опущенная к земле, но всё же трава. Тогда я понял, что должен приложить все усилия, чтобы нас никто не прервал. А это было сложно. Через час огромный корабль опустился над застывшим городом. Там уже не виднелось костров, одни сплошные развалины. Сперва из шлюзов корабля вырвались цепные монстры, чёрные облака. Они заполнили весь город. Было больно на это смотреть, но умом я понимал, что людей там уже нет. Затем из корабля вылетели две шлюпки и направились в нашу сторону. Они опустились там, где раньше был лагерь мутантов, а сейчас была лишь сплошь заражённая радиацией Земля. Я должен был дождаться, когда Аня активирует свою силу, если она ещё в состоянии это сделать. Шлюзы обеих шлюпок открылись. Это было хорошо видно по исходившему от них свету вдали. И вышедшие из этих необычных кораблей чёрные фигуры тоже хорошо выделялись. Они были такие же, какими я видел их в видении Пети. Я достал пистолет с пулями, заполненными фериумом. Последнее время с ним не расставался. Взвёл курок и прицелился. Ждал, пока они подойдут ближе. Но внезапно две из четырёх фигур исчезли, словно растворились во мраке этой радиоактивной ночи. Я воспринял это как знак. Нажал на курок. Одиночный выстрел растворился в тишине ночи, и одна из фигур упала. Я смог пробить оболочку. Она превратилась в чёрное облако, что так и осталось витать над пустошью. Со вторым проделал то же самое. Но куда делись ещё два врага? Стоило мне обернуться, как я увидел их возле фигуры Степанова. Раскрыл рот в немом крике и прицелился. Выстрелил, но не успел. Инопланетянин вытащил из груди учёного сердце и толкнул его, а после растворился в воздухе, так что моя пуля пролетела мимо. Чёрт, у меня слишком мало патронов, чтобы так пытаться их задеть. Одна из фигур появилась прямо за лавиной, но в этот раз я не мешкал. Один точный выстрел в голову, и чёрное облако вырвалось из оболочки, и также же зависло, будто потеряло сигнал. Остался последний. Он появился возле детей и уже протянул к ним руки, я выстрелил. Но инопланетянин успел исчезнуть. Видимо, настолько быстро передвигался. Благо, пуля попала в метеорит, не задев детей. Но и это вызвало реакцию. Петя внезапно замотал головой. «Не останавливайся!» — бросил я ему, выслеживая противника. Парнишка продолжил и вскоре снова завис. А инопланетянин не оставлял попыток помешать нашему эксперименту по спасению мира. Он появлялся то тут, то там. И так до тех пор, пока у меня не остался последний патрон. Последняя попытка. И в этот раз чёрная фигура возникла прямо передо мной. Я выставил руку вперёд, даже не целясь. Но на курок нажать не успел. Мощная рука уже обхватила моё сердце. Только вот я не был обычным человеком. Во мне было полно радиации. И одной силой мысли я приказал ей продолжать разгонять кровь по венам. Выстрелил. Оболочка с врагом отшатнулась, но в руках у неё было моё сердце. Вот дерьмо. Но это было не самое худшее. Обернувшись, я увидел чёрные облака с мелкими красными вкраплениями. Как издалека виднелись глаза, направлялись в нашу сторону. Я им уже противостоять не мог. Не мог убрать радиацию возле метеорита. А обычный защитный купол не остановит этих тварей. Я упал на колени. Ощутил, как из уголка рта сочится капля крови. Внутреннее кровотечение убивало меня, несмотря на то, что инопланетная энергия еще поддерживала в теле жизнь. Но я не собирался сдаваться даже на смертном одре Собрав всю волю в кулак, я встал и, шатаясь, подошел к метеориту, коснулся его рукой. И мир застыл перед моими глазами. Но чувство того, что ставшая столь родной мне энергия, не отпускала Я не мог пошевелиться, но ощущал, как с каждым мгновением становлюсь всё слабее, как я медленно умираю. А потом перед глазами пронеслась яркая зелёная вспышка, что ослепила меня. Дыхание остановилось. Кровь перестала поступать к мозгу. И я упал. Замертво. Только вот я не умер. Очнулся, когда кто-то толкал меня за плечо. «Мор, вставай же! Сколько можно дрыхнуть?» Открыл глаза и увидел лавину, а позади нее было ясное голубое небо. Приподнялся на локтях и ощутил под руками свежую траву, и лицо невольно расплылось в улыбке. «И чего ты улыбаешься? Мы оказались в поле, рядом с заброшенным городом. И куда нам идти?» «А сама ты как думаешь?» — спросил я, поднимаясь. «В Князево!»